на вороха, лежащей на полях почерневшей соломы, на крутые берега речки, где стоял неоконченный сруб мельницы, на пустые, ярко-зеленеющие оттавой пастбища. Она почувствовала, что не поднять ей одной хозяйство, не управиться с работой. «Ты о чем? А и опять что стряслось?» тревожно спросила Агафья. «Нет, матушка, а Матюша я. В городе он остался, в должности. Все пойдет у нас прахом, все».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 пока охотник не скрылся в Пихточе за деревней. «Ну, Слаути, унесли черт-лишака таежного!» Сказал он жене, вернувшись в дом, вытащил из сундука ключ и пошел открывать лавку. одет Фишка, между тем, лежал в Пихточе возле самых огородов Сергевских мужиков, совсем не собираясь возвращаться на пасеку одураченным. Не прошло и часу, как старик поднялся и никем не замеченный пробрался к огороду Зимовского. Егорка и работник сидели на бревне и набивали широкие железные лопаты на свежеостроганные черенки. Деда фишку это очень заинтересовало. Одним прыжком он перемахнул через прясло и, подойдя к ним, сказал. — Егор, отец не уехал еще на поля? Соль-то я, браток, взял, а крючки на жерлиц позабыл. А ведь по честь за тем и приходил. Услышав голос старика, Егорка растерялся. Дед фишка покосился на лопаты и удивился вслух.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 а — Вот поди, что сделали преступником Антона Топилкина. — Говорю тебе, в тюрьме ума набралась, — проговорила капка с серьезным видом, словно сердясь, и тут же, переходя в обычный шутливый тон, обратилась к Матвею. — Ну, охотник, белье в стирку у тебя есть? Или до жены копить будешь? Обида на мужа надолго овладела сердцем Анны.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 «Господи Демьяна, припутали?» – спросила она. «А то кого же Знам его!» Марфа пересказала все, что слышала в разговорах у церкви. Она отчаянно махнула рукой и выпалила. «Ну и пусть, говорят, мне все равно!» Марфа остолбенела. С минуту она смотрела на дочь молча, стараясь понять, что происходит с той. Потом принялась ругать ее. «Бестыдница! У тебя дети, а ты с чужим мужиком спуталась!»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 Но тогда собирайся и уезжай по-добру, по-здорову. У меня тебе места нет». Марфа выпустила фартук из рук, кулаком вытерла нос и грозно пододвинулась к дочери. «Уж чья бы корова мычала, как говорится, а твоя бы молчала!» В упор, глядя в материны под слеповатые глаза, едко сказала Анна. «Меня попрекаешь, а сама я помню тоже к Андрону-Каночкину при потемках бегала. Батя с обозом в город, а ты...»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 «Запрягай, я сейчас приду. В лавку надо зайти», — ответила Анна и вышла на улицу. Она дошла до горы, повернула в проулок и за даме по снегу побрела к гумну штычковых. На гумне стучали цепы и громыхая шумела веялка. Анна остановилась возле омётов соломы, дальше идти не хотелось, но Демьян вышел из двора с охапкой пустых мешков и, увидев её, подошёл. «Уезжаю я, Дёма», — сказала Анна. чего заторопилась